Глава 40. Случайности. Случайности, которые невозможно ни предвидеть, ни предугадать. Иной раз так крепко переплетаются с нашими планами, что меняют их до неузнаваемости. Иной раз череда случайностей даже, казалось бы, верное и легкая дельца обращает в провал или сводит победу к ничьей. Но кто мог предположить, что их электромобиль будет так сильно поврежден, что его придется бросить на радость полиции? Нет, ни Генрих, ни умная девушка и предвидеть такого не могли. А еще они не могли предвидеть того, что ювелиры из компании «Мусаив» не смирятся со своими потерями и не будут, утирая слезы, мирно ждать полицию, чтобы рассказать инспектору о неслыханном ранее происшествии. О том, что их ограбила... «Девица в черном цирковом трико! Девица! Женщина!» Да, эта подробность добавила бы в их рассказ пикантности и повеселила бы полицейских. Правда, подобный рассказ выставил бы самих ювелиров в весьма невыгодном свете, представив их слушателям полными болванами и никчемными олухами. «Ну а кто то если не олух, распозволяешь женщине себя грабить?» и не в том смысле, какие ловкие жены безостенчиво грабят своих мужей с их безвольного согласия, то есть с поцелуями и уговорами, а вовсе даже наоборот, с оружием и избиением. Может быть, поэтому, переполняемый негодованием Лейба Мусаив, глава Гамбургского отделения ювелирного дома Мусаив, не заезжая к врачу, поехал со своими спутниками ко дворцу герцогини, чтобы высказать ей все, что он думал о сложившейся ситуации. И непростреленный бок, нехнычущие и причитающие родственники не могли его остановить. И вот когда уже Лейба, распаляемый праведным гневом, затыкая рану в боку окровавленным платком, поднимался по ступеням к парадному входу, но еще не добрался до него, двери вдруг распахнулись, распахнулись, и в светлом проеме выхода появилась изящная женская фигура в сопровождении двух мужчин. И это была никто иная, как леди Доротея де Флиан, в данный момент замещающая приболевшую герцогиню и весь день отвечавшая на телеграммы из Лондона. Не случись ее здесь в эту минуту, скорее всего, из этого сумбурного визита ювелиров ничего толкового не вышло бы, ибо спесивый привратник без всяких церемоний осуществил бы действие, которое имеет название «отворот-поворот». Но провидению было угодно, чтобы раненый и разгневанный Лейба Мусаив и холодная трезвая леди Доротея В этот поздний час встретились в роскошных дверей дворца герцогини Диванширской. А Рон Гольдберг, тот самый молодой человек, что пытался подстрелить Зою, но влепил пулю своему тестю, тихонечко причитал, поднимаясь по ступеням за энергичным лэйбой «Папа, может быть, все-таки поедем к врачам?» Тут уже Лейба остановился, во-первых, чтобы перевести дух, а во-вторых, чтобы ответить этому сынку, и он ответил. молчи «Молчи лучше. Я проклинаю тот день, когда ты и твой папаша появились в моем доме, чтобы просить руки моей любимой дочери, отца-убийца!» И он снова двинулся к дверям, где леди Доротея рассматривала ауру прибывших, появившихся из этой летней ночи. А когда Лейба наконец добрался до нее и поклонился ей, она спросила у него холодно. «Что вам угодно?» «Мне угодно, чтобы меня не грабили!» заговорил ювелир в недопустимых тонах. Несмотря на его тон, леди Дефлиан оставалась хладнокровной. Она осмотрела его внимательно, заметила окровавленный платок, который Лейбе прижимал к своему боку, оглядела также подошедшего к ним молодого человека и не без труда поднимающегося по лестнице старика, и лишь потом ответила. — Тогда вам следует посетить полицейский участок. Это же дом частного лица. — Я знаю! — заорал Мусаив. Я знаю, чей это дом. Меня в этот дом пригласили к восьми часам вечера. — И кто же вас сюда пригласил? — обдавая его холодом, вопрошала англичанка. — Хозяйка дома, вот кто! Да, да, сама герцогиня Деванширская меня сюда пригласила. — Сомневаюсь. Все так же холодно или даже уже надменно отвечала ему леди Дефлиан. Герцогиня второй день не домогает и не могла никого пригласить. «Не могла!» — ювелир был готов то ли заплакать, то ли засмеяться. «Не могла, да? А это, по-вашему, что?» И при этом он выхватил из кармана мятой, запачканной кровью серый листок бумаги, протянул его англичанке и потряс им. «Это что?» Но высокородная дама даже не подумала пачкать свои перчатки об эту бумажку. Тогда появившийся из-за ее спины мистер Дойл взял грязный листок и развернул его. Быстро прочитал и тут же повернул бумагу так, чтобы на нее падал свет, и сама леди Доротея могла прочитать ее, не прикасаясь к ней. И та прочитала телеграмму и тут же заметила, обращаясь к ювелиру. «Эта телеграмма отправлена не из дворца. Там указан номер телеграфа. Это 202 телеграф. Герцогиня пользуется своим телеграфом. У него нет номера. У него есть буквенный индекс ее дома, то есть... «ГД-2» — леди Дефлеан чуть подождала и добавила едва ли не с насмешкой. «Вас провели!» Казалось бы, на этом все должно было и закончиться. Всем было ясно, и Дойлу, и усмехающемуся Тейлору, что этих болванов вызвали на важные переговоры сами грабители. И те, даже не подумав о том, на какой телеграф дают ответ, взяли драгоценности и поехали навстречу. «Это все!» Эти наглые ухмылочки спутников, важные дамы для лейбы Мусаифа, были особенно болезненны, более чем рано в боку. Может быть, поэтому вместо того, чтобы смириться и поехать, наконец, к доктору, а потом и к полицейским, он вдруг воскликнул. «Не делайте из меня дурака!» «А разве это делаем мы?» — с насмешкой спросила англичанка. И этот, казалось бы, простой вопрос еще больше распалил господина ювелира, и он, позабыв все приличия, стал нервно показывать на дом герцогини указательным пальцем и кричать при этом. — Это все она! Это все ваша герцогиня устроила? Я не дурак, я все прекрасно понимаю. Когда я отказался уступить ей рубин, эта ваша леди Кавендиш подослала ко мне эту сумасшедшую бабу. Думаете, я не понимаю этого? Кажется, леди Доротея уже веселила этот человек. Он кричал и бесновался, нес чушь, но она даже начала улыбаться, слушая его бред, хотя была в высшей степени серьезной женщиной. Но это ее веселье сразу прошло, как только она услышала всего одно. Леди Дефлеан сразу стала серьезной и подняла вверх указательный палец, приказывая ювелиру замолчать. И лишь после того, как он умолк, переводя дух, она спросила с значением. «Вы, кажется, упомянули какую-то женщину?» «Да!» — все еще резко отвечал ей Лайба Мусаив и продолжил, чуть кривляясь. «Вас, наверное, это позабавит, но меня ограбила женщина!» Но его слова англичанку совсем не позабавили. Судя по всему, она стала еще серьезнее и еще раз переспросила. «Вас ограбила женщина?» «Да! Представьте себе! Меня ограбила молодая женщина с каким-то шофером!» «Или, по-вашему, я не отличу женщину от мужчины?» «Это она вас ранила?» — спросила англичанка. Мусаив только помощился. «Меня ранил вот этот олух, когда стрелял в неё «Он стрелял в нее?» «Дважды». «И что?» — все больше удивлялась леди Дефлян. «И попал только в меня, а потом она отобрала у него пистолет», — закончил рассказ Лейба. А его зять добавил, как будто оправдывался. «Она была необыкновенно ловкая!» Тейлор и Дойл только переглянулись, услышав это. А леди Доротея вздохнула так, как вздыхает человек, собравшийся отдыхать и вдруг понявший, что у него еще полно работы. И она произнесла, «Как она выглядела! Как она выглядела! Как она выглядела! Она была...» Он изобразил волнистые линии свободной рукой. «Очень аппетитная!» «Очень ловкая и сильная», — снова вмешался Аарон Гольберг. «Она мне нос разбила и губы. На ней был гимнастический облегающий костюм и маска. Она явно готовилась к этому». «Ой, помолчи!» — простонал Лейба. «Помолчи ради всего, что для тебя свято!» И тут же согласился со своим зятем, заявив. «Да, она была очень сильной, очень!» и была в черном таком костюме, через который все проступает. Я пытался не отдать ей камни, но она вырвала их у меня, словно у ребенка». Тут леди Доротея взглянула на Тейлора и на Дойла, и те, словно поняв ее взгляд, приблизились к ней до внеприличия близко, и тогда она прошептала. «Тейлор, что думаешь?» «Мы подняли русскую с ее лежбища она осталась без жилья, без паспорта, вероятно, и без денег. Если она не ушла, Он сделал паузу. Возможно, это она. Но откуда ей знать насчет ювелиров и герцогини? Спрашивала начальница. Но на это Тейлор только пожал плечами. Понятия не имею. Но тут заговорил Дойл. Она же была у герцогини во дворце. Может быть, что-то слышала от прислуги или от этих... От сотрудников доктора Мюррея. Доротея Дефлеан поморщилась. Эта версия не показалась ей правдоподобной. Но и отбросить ее сразу дама не пожелала. Она чуть подумала и спросила. Допустим, мы нашли лежбище русской, но почему она не ушла, оставшись без паспорта и без денег? Может быть, у нее есть еще один паспорт? — предположил Тейлор. А денег нет. Вот она и затеяла это дело. А может, это вообще не она? Очень бы я хотела верить, что это не она. Задумчиво произнесла леди дратея Но все-таки, если это была русская, и она осталась без денег, почему она не ушла из Гамбурга? Тейлор только пожал плечами. Но кто-то может знать, что у этих фанатиков на уме. Но у Дойла снова нашлась теория, и он не преминул ее озвучить. «Может, она вообще не уйдет отсюда, пока наш славный линкор не покинет доков?» Этот довод оказался настолько весок, что задумчивое лицо дамы сразу, в одну секунду, стало жестким. Кажется, она приняла решение. «Дойл, езжай в полицейское управление. Выясни, что ему известно об этом происшествии». «Но эти...» — Джон кинул в сторону ювелиров. «Они еще не дали показаний полицейским, насколько я понял». «Я сама приму у них показания», — твердо заявила леди Дефлеан. «Вы же узнаете, что полицейским известно про это дело». «Как прикажете, не леди», — отвечал Дойл и стал спускаться по ступенькам вниз, уже ища глазами извозчика а женщина повернулась к Тейлору. «Тейлор? Да, миледи. Телеграмма у вас? Вот она!» — отвечал ей подчиненный, показывая грязную телеграмму, которую все еще держал в руке. «Отправляйтесь на телеграф, выясните о ней все, что сможете. Пусть телеграфист вспомнит, кто ее давал». «Конечно, миледи», — ответил Эбердин, поклонился и отправился вслед за Дойлом. А леди Дефлеан взглянула на ювелиров. «Заходите в дом, господа!» и уже готова была сама пойти первой. Но к ней обратился самый молодой из ювелиров. «Господину Мусаифу нужна помощь! Он потерял столько крови, у него все штаны мокрые от крови, мы уже начинаем за него волноваться!» «У нас есть хороший врач. Он его осмотрит», произнесла дама и пошла в дом. А ювелир отправились за нею, и, несмотря на рану и обиду, Лейба был рад, что нашел слушателя и собирался высказать все, что он думает об этом деле, И о герцогине тоже.